Глава 16 «Доброе утро, дорогая! Как себя чувствуете?» Я потерла глаза, зевнула, осторожно потянулась. «Хм, странно. Ничего нигде не болит. Не ноет. Как будто и не швыряли меня об стенку, как теннисный мячик. Не вытягивали эмоций, не травили мерзким на вкус пойлом». Разве что перевязанное бинтом запястье чуть соднило. Но, в общем и целом, я чувствовала себя очень даже неплохо. «Доброе утро! Кажется, все в порядке», — прикрыла ладонью рот, тщетно пытаясь подавить очередной зевок и села в постели. Оставив на прикроватном столике поднос, над которым витал пряный аромат моих любимых булочек с корицей, Миссис Кук степенно пересекла комнату и раздвинула шторы. Я невольно зажмурилась от яркого полуденного света. Отскакивая от серебристой глади зеркала, он рассыпался по ковру множеством солнечных зайчиков, бликами играл на шелковом теснении обоев. Как же все-таки здорово жить! Пусть даже и в Сердце зашлось от радости. Настолько всепоглощающее, что казалось еще немного, и выскочит из груди. Илья подскочу и начну прыгать на кровати. Интересно, как на это отреагирует миссис Кук? И Шарли очень переживал за вас. Пожилая экономка передала мне поднос, сама опустилась рядом. Вздохнула печально и продолжила предаваться своему излюбленному занятию подчивать меня не только калорийными вкусностями, но и свежими новостями. До и суток не отходило от вас, хотя лекарь заверил, что вашей жизни ничего не угрожает и можно вполне обойтись без сиделки. Лишь сегодня утром удалось оттащить его от вашей постели, да и то лишь потому, что вызвали в полицию. — Как он? — тихо проронила я, вертя в руках чашку синий горошек. Теплый фарфор приятно согревал ладони, а яркий цитрусовый аромат, что источал кусочек лимона, щекотал обоняние. Послышался очередной горестный вздох. «Неважно. Я не решилась его расспрашивать и вам не советую. Эйрон один из немногих, кому Эйшерли был по-настоящему привязан. А теперь... Миссис Кук, Понура, Опустила голову. Заметила, как ее руки, морщинистые, с маленькими пигментными пятнышками, слегка подрагивают. И аппетита как не бывало. А вместе с ним отправилась в небытие и хорошее настроение. Медленно, будто не хотя, сознание заполняли обрывки пережитого кошмара. Я слышала выстрел. Герцогиню ранили. Кивнула женщина, И чуть слышно добавила. Прошлой ночью ее светлость скончалась. Эйрон запнулась на миг, отведя взгляд, быстро пробормотала. В специальной клинике больше мне ничего не известно, милая. К сожалению, это было единственное, что я узнала от миссис Кук. Остаток завтрака прошел в молчании. Когда Эшерли вернулся из полицейского управления, я уже была собрана и готова. Правда, не знала к чему. Как вести себя с ним? Что говорить? Благодарить за спасение? Или сначала выразить соболезнование? А надо ли? Получается, его мачеха погибла из-за меня. И из-за меня же младший брат оказался в психушке. Понятное дело, они заслужили все, что с ними случилось — Все округи ада и даже больше, вот только, боюсь, осознание этого не принесет герцогу облегчения, и вряд ли мои слова послужат ему утешением. Должно пройти время. Когда тишину спальни нарушил стук в дверь, я как раз заканчивала мудрить над своей прической. Несколько раз распускала волосы и собирала вновь, хотелось занять чем-то руки, а заодно и голову забить ее глупостями, вроде мысли о гребешках и заколках и нежелании онных усмирять мои непокорные локоны. Здравствуй. Грейв замер на пороге, привычно просканировал меня взглядом и только удостоверившись, что его приобретение выглядит здоровой и отдохнувший, вон какой румянец заливает щеки, с улыбкой продолжил. Я уже говорил, что в этих платьях ты похожа на гувернантку. В ответ неопределенно пожала плечами. Кажется, что-то такое припоминаю. В три шага преодолев короткое разделявшее нас расстояние, Эшерли встал у меня за спиной. Если позволишь. Коснулся пуговицы на кружевном воротничке стойки. Вздрогнув от мимолетного прикосновения, вскинула на мага вопросительный взгляд. Грейв поймал его в отражении и с иронией произнес. «Придется избавить тебя от этих доспехов, если, конечно, еще не придумала прощаться со мной и моей меткой». Я чуть со стула не свалилась от столь неожиданного заявления. Кивнула, помотала головой, не зная, как выразить свое желание сию же минуту расстаться с ненавистным клеймом. К счастью, его светлость не стал дожидаться внятного ответа, и так все понял по выражению моего лица. Принялся храбро сражаться с крошечными петлицами и пуговками, убегавшими от воротника окталии. Стоит отметить, раздевать герцог умел. Меньше минуты потребовалось, чтобы приспустить с плеч тяжелый бархат платья, а следом за ним и шел к сорочке. Пока Грейф проделывал свои манипуляции, я украдкой наблюдала за выражением его лица, отражавшегося в зеркальной глади. вы понять, какие чувства в данный момент испытывал герцог, было сложно, если не сказать «невозможно». Весь такой себя расслабленный, совершенно невозмутимый и до безобразия спокойный. Давненько его таким не видела. А может, и никогда? Эшерли дотронулся до отметины у меня на плече и проговорил кратчево. «Придется потерпеть. Будет немного больно». Знакомые ощущения, когда кажется, что кожу утюжат куском раскаленного металла, к счастью, длились недолго. Последнее невесомое касание, и Высший убрал руку, отошел в сторону, словно близость ко мне доставляла ему неудобство. Может, причина в Эйроне? Теперь со мной связано столько горьких воспоминаний, вот его светлость и решил поскорее от меня избавиться. Повернувшись спиной к зеркалу, почувствовала, как губы сами собой растягиваются в улыбке. В том месте, где еще минуту назад темнела рабская метка, кожа слегка прозавела, и по ней пробегали едва заметные искры. Остаточное действие чар. Но клейма! Не было. Спасибо! Переполняемые эмоциями, в кои-то веке чистым, ничем не замутненным счастьем, бросилась к своему хозяину, теперь уже бывшему, придерживая так и норовящее свалиться к ногам платья. Продолжая удерживать наряд одной рукой, второй неловко обняла мага. Щекой прижавшись к щелковистой ткани его рубашки. Я ощутила такой знакомый аромат. Свежий, с едва уловимой горчинкой. Как же за эти месяцы я к нему привыкла. Эшерли отстранился, как показалось, слишком поспешно, от чего я еще больше утвердилась в правильности своего предположения. Подойдя к окну, он немного отодвинул штуру и проговорил с оттенком недовольства. На обратном пути из полиции за мной увязался Мар. «Все порывается поговорить с тобой. Вот ведь упертый. До сих пор торчит у ворот». «Ты опять не пустил его?» Зная неподходящее сейчас для веселья время, но не сумела сдержаться, тихонько прыснула. И когда уже успокоится, ей-богу, как дети малые?» «Ты, его теперь свободна и можешь встречаться со своими ухажерами где угодно, но только не в моем доме». Отчеканил резко мой бывший хозяин и задернул штору, после чего стремительно направился к выходу. Лишь поравнявшись со мной, буркнул. «Мне нужно работать». И так больше и не взглянул в мою сторону. Улыбка сползла с моего лица, превратившись в грустную гримасу. Эшерли ушел, вернее, по своему обыкновению сбежал. А я даже не успела поблагодарить его за спасение и не спросила, как он. Из окна была хорошо видна подъездная дорога и укутанная снегом улочка. С каждой секундой своего бдения его сиятельство все больше походил на сугроб. После обеда начался настоящий снегопад. Небо затянулось туманной пеленой, низвергавшей на землю целые россыпи снега. Не дожидаясь пока высший превратится в сосульку, я заскочила в гардеробную стащила с вешалки пальто, сунула под мышку первую попавшуюся шляпу и поспешила вниз просить миссис Кук снова упаковать меня в платье. Бастиан встретил меня приветливой улыбкой на посиневших губах. — Рад видеть вас в добром здравии, мисс Фелтон. — Наверное, сейчас я осветилась от счастья, что, конечно же, не укрылась от внимания дознавателя. Я тоже рада вас видеть, сэр но только не в подмороженном состоянии. С жалостью посмотрела на бедолагу мага. «Вот ведь Шерли. Пойдемте скорей, здесь неподалеку есть кофейня. Вам необходимо согреться». Бастин подхватил меня под руку, и мы поспешили на соседнюю улочку в заведение госпожи Дари, славившееся вкуснейшей сдобой, большим выбором горячего шоколада и ароматным кофе с пряностями. Устроившись за столиком возле камина, его сиятельство сделало заказ, после чего сосредоточился на изучении интерьера, не торопясь затрагивать тему, которая подвигла его наблюдение у герцоговского дома. Взгляд темно карих задумчивых глаз скользил по медовому паркету изящным бра, кремовым обоим с золотистым узором и оттенявших их тяжелым штором насыщенного охрового цвета, удачно сочетавшимся с бархатной обивкой кресел. Здесь все было светлым и уютным, я бы даже сказала сказочно карамельным. Наверное, чтобы посетителей ни на секунду не оставляли мысли о перечисленных в меню кулинарных шедеврах. Когда Бастину наскучило глазеть по сторонам, а мне изнывать от нетерпения, Мак поинтересовался. «Грейв ничего вам не рассказал?» Я покачала головой. Герцог всегда был скрытным, а у меня духу не хватило расспрашивать его об Эйроне. С усилием произнесла имя, которое уверенно еще долго будет звучать в моих самых кошмарных снах. С надеждой возрилась на Высшего, умоляя не тянуть больше, а, наконец, утолить мое любопытство и все объяснить. Бастиан грустно усмехнулся. «Не перестаю себя ругать. Неприязнь к Грейву ослепила меня настолько, что я даже не попытался копнуть глубже. Из-за моей ошибки вы чуть не погибли. Ни вы, ни Эшерли ни в чем не виноваты. Мягко возразила я. Виновник один, а вернее их двое. И, к счастью, оба получили по заслугам». Судя по выражению лица дознавателя, он не спешил снимать с себя ответственность за мое похищение и наверняка еще долго будет себя казнить. Мне удалось допросить герцогиню перед тем, как она скончалась. Марс наслаждением глотнул обжигающий терпкий напиток. Черный, без сливок. Эшерли тоже фанат горького кофе. К сожалению, ранение оказалось слишком серьезным. Ее было не спасти. «А стрелял?» «Я», признался высший и со вздохом пояснил. «Все произошло так быстро. Пуля предназначалась Эйрону, но Афилия загородила его собой. Даже не зная, кто из этой парочки более сумасшедший, герцогиня или ее сыночек. В голове не укладывается, как можно было потакать столь чудовищным наклонностям». Леди Афилия считала, что в жизни пришлых небольшая плата за счастье ее единственного чада. Медленно, будто не хотя, проговорил дознаватель. Она боготворила сына. Даже после того, как с Эйроном произошло несчастье, не переставала его любить. Вы, наверное, слышали о трагедии в семье Уайнриттов. Родная мать Эйрона, что произвела его на свет, надеялась избавить его от магического дара, потому что была уверена, что тот не принесет ему счастья. Кивнув, подхватил высший. Покойный герцог обожал свою рабыню, не ограничивал ее ни в чем. Она часто оставалась наедине с сыном, имела возможность заплатить храмовникам, чтобы те провели ритуал. Эйрону тогда не было и шести чуда, что выжил. Обряд почти лишил его сил, ослабил не только тело, но и, как впоследствии выяснилось, разум. А вот зависимость никуда не делась. — Что стало с пришлой? — говорят, Уайнройд, сам же ее и убил в припадке гнева. Ее тело, укрытое саваном, усыпанное лепестками роз, Стало одним из самых ярких воспоминаний мальчика. Попросив улыбчивую девушку то и дело украдкой поглядывающую на нас из-за прилавка повторить заказ, Мак негромко продолжил. «Я все ломал голову. Зачем убийца оставлял на телах жертв механические игрушки?» Оказывается, таким образом он прощался с пришлыми, точно так же, как простился с матерью, положив ей в гроб бабочку, которую она когда-то ему подарила. Выходит, убивая намерянок, на их месте Эйрон представлял собственную мать? Меня передернуло. Нет, он еще безумнее, чем я думала. Мне кажется, он ненавидел ее за то, что она превратила его в калеку, вот и наказывал. Снова и снова. И в то же время боялся причинить своим жертвам физическую боль. Поэтому девушек предварительно опаивали наркотиком, чтобы, умирая, они не испытывали ни страха, ни мучений. Вот только в моем случае ненормально ему было плевать, насколько комфортно я буду умирать. Мне очень жаль, леди Эмилию. Проронила я чуть слышно. Если бы не этот безумец. Замялась, не сумев закончить, Ощутив болезненный укол в сердце. На лице мага отразилась печальная улыбка. Герцогиня Уайнрайт была в хороших отношениях с моей женой, даже после расторжения помолвки с Грейвом. С Смими Афилия поступила так же, как с вами. Выждала удобный момент, чтобы напасть, когда я был в отъезде. А жена дома одна. Тихий шепот сопровождала тоска во взгляде. Так, Эйрон отомстил Мими за то, что она рассталась с его братом. Свадьба со мной стоила ей жизни. Повисла молчание, давящее, развеявшее атмосферу праздника, в которой я пребывала после разговора с Грейвом. Не сразу осмелилась его нарушить. Если не ошибаюсь, убийство пришлых начались больше года назад, а до этого. Не верится, что Эйрон обезумел внезапно, а прежде вел жизнь праведника. Сейчас он не в состоянии отвечать на вопросы. Врачи постоянно дают ему успокоительное. Надеюсь, со временем ему станет лучше, и я смогу его допросить. Задумчиво проронил дознаватель. Точно известно... Два года назад Эйрон до смерти избил пришлую. Тоже мстил за брата. Это случилось не в Марияре, на юге Верилии. И я не сразу связал то давнее преступление с остальными. Грейв тогда поскандалил с неким сэром Рейфилдом, и Эйрон решил проучить обидчика, уничтожив его рабыню. А спустя короткое время в Марияре начали пропадать пришлые. Одной из жертв стала рабыня Грейва. Вроде бы Эрону она понравилась, и вот таким чудовищным образом он выразил свою к ней привязанность. По-прежнему, правда, остается загадкой, куда делись остальные избранницы герцога. Проворчал высший и залпом расправился с очередной порцией крепкого напитка. Пришлось спешно возвращать Мара в прежнее русло, Поперемывать косточки его светлости он может в любое другое время. Мне кажется, Эйрон искал предлог для удовлетворения своих изощренных желаний, и любовь к брату здесь ни при чем. Возможно, не стал спорить Бастиан, Позволю себе предположить, что леди Афилия помогала ему, потому как понимала, что он все равно не остановится а если будет действовать в одиночку, быстро попадется. Именно она выполняла всю черную работу, зачаровывала девушек и привозила их в условленное место. Сара погибла случайно. Ей просто не повезло, и она стала легкой добычей для магов. Мне очень жаль Ива, и мисс Лин, и того молодого человека, Оливера. Я слабо улыбнулась. Роковая встреча с Вышей на безлюдной улице — стоило моей подруге жизни. Жаль, Афилия так легко отделалась, избежала суда и бесчестия, хотя, с другой стороны, это бы отразилось на Эшерли, так что, может, и лучше, что судебного разбирательства не будет. По крайней мере, Сара отомщена, и теперь я могу ее отпустить. Последней жертвой Эйрона стала проститутка, возвращавшаяся в бордель от клиента. Тем временем, Продолжал полицейский. Это было спонтанное убийство. Герцог сказал, в тот день они с братом повздорили. Наследством Вайнрайтов распоряжается Эшерли. В средствах леди с сыном стеснены не были, но на покупку рабыни для Эйрона, о которой тот уже не раз заикался, денег Грейв не давал. Это-то и стало причиной ссоры, в результате которой пострадала ни в чем повинная девушка. Эрон выместил на ней свою злость. Красивого убийства не получилось, но бабочку все равно оставил на теле пришлой. В тот день он прихватил ее из кабинета Грейва. «Одна из коллекционных игрушек моей же. Я вспомнила, как бедняжка убивалась по поводу пропажи. Думаете, Эшерли догадывался о садистских наклонностях брата, поэтому и не хотел покупать ему рабыню?» Бастиан пожал плечами. Грейф утверждает, что нет. Хотя, признаться, я и тут ему не верю. Не зря же подарил брату часы на деле оказавшиеся следящим артефактом. Именно с его помощью мы вас и вычислили. В противном случае так и не закончил фразу высшей, не пожелав озвучивать более трагичный исход событий. И снова молчание. Взгляды, украдкой бросаемые друг на друга. В них отражается недосказанность, сомнение. «Надежда?» «Бастин еще не знает, что перед ним новое Ива. Свободная. А я не уверена, что хочу ему об этом рассказывать. Появятся новые вопросы, на которые у меня пока что нет ответов. Не желайте прогуляться, мисс Фелтон?» Дознаватель поднялся приблизившись к моему креслу галантно протянул руку в которую я вложила свою ладонь с удовольствием потянулась за пальто и шляпкой в этой части города и в погожие дни прохожих немного магазинов нет увеселительных заведений тоже так пара кондитерских и кофеин булочная возле которой приятно останавливаться чтобы раздразнить обоняние запахом горячей сдобы да старенькая церквушка, добраться до которой можно было через небольшой сквер. Туда мы и направились, чтобы побродить среди заснеженных скамеек и клумб фонарей в ореоле золотистого свечения, разгоняющего оседавшие на город сумерки. И редких статуй, никогда великих, а ныне позабытых людей. Часто задаюсь вопросом, «Как бы все сложилось, забери я вас тогда с собой». Бастин шел чуть слышно, постукивая тростью по припорошенной снегом дороге. Одна его рука покоилась на набалдашнике из серебра, за другой держалась я. Шлейф темно-фиолетового платья уже порядком напитался влагой и медленно, будто с неохотой, стелился за мною следом, как бы говоря, что время для прогулки совсем неподходящее, подходящее, и пора возвращаться домой. Теперь уже и не вспомнить, когда стала считать тот угрюмый особняк своим домом, а его не менее угрюмого хозяина частью своей жизни. Вы даже не представляете, сколько раз о том же самом спрашивала себя я. Но случилось то, что случилось. Взглянув на графа, хранившего, как всегда, невозмутимое выражение лица, осторожно произнесла, «Надеюсь, вы не слишком злитесь на меня за своих друзей». Высший остановился. Повернувшись, впился в меня долгим взором. Его глаза в полумраке казались почти черными, и в них отражались золотые блики газового фонаря, возле которого мы сейчас стояли. Так близко друг к другу, что со стороны могло показаться, будто он и я влюбленная пара. Так ли это было на самом деле головоломка, которую у меня не получилось разгадать? Если кто и заслуживает моей злости и моего презрения, так только они, гипнотизируя меня своим внимательным, теплым взглядом, сказал дознаватель. И Идана и Шейна, и Реджинальда следовало наказать хотя, конечно, я бы предпочел, чтобы с ними разбиралась по закону, полиция, а не вы, мисс Фелтон. Вы не такая. Вам бы очень хотелось в это верить. Грустно улыбнулась я. Хотелось бы видеть в моем лице ту прежнюю беззащитную Иву, которую вы когда-то вывели из-под удара. Думаю, именно ей вы сделали предложение там, в церкви. И именно ее хотели бы назвать своей любимой. Бастиан не спешил меня останавливать, с напряженным видом слушаясь в мой тихий голос, и это молчание было красноречивее любых слов. Она осталась в ваших мечтах и моих воспоминаниях, а между вами и теперешней мной слишком многое лежит между нами. Ваши друзья, то, что они со мной сотворили, и то, что сделала с ними я, «Недосказанность, ваша репутация, которую мне совсем не хотелось бы испортить, да и целое верильское общество, которое наверняка воспротивится этому союзу. А на любой другой я не соглашусь». В этот момент он попытался мне возразить, но я его остановила. «Вы благородный человек, мистер Мар, и всегда поступали по совести» наверное один из лучших с которыми мне довелось повстречаться и в этом и в другом мире но счастливы вместе мы не будем да вы это и сами понимаете глядя на вас я буду вспоминать о кошмарах прошлого нет ни в коем случае не стану вас винить поспешила я заверить мага заметив как по его лицу проскользнула тень горького сожаления и закончила тихо просто забыть не смогу сумеете ли вы «Когда-нибудь простить меня, мисс Фелтон?» «Нет, он неисправим. Снова винит себя. Мне не за что вас прощать. Все обиды в прошлом, и какой-то части меня больно от того, что мы не сможем быть вместе. Возможно, в какой-нибудь другой жизни». Он проводил меня до особняка, в молчании, в котором больше не ощущалось ниловкости обнял на прощание, наплевав на правила, которым так любил следовать, даже коснулся поцелуем моей щеки, оставив на память прикосновение холодных губ и теплого дыхания. Наверное, это справедливо. Оказавшись закованным узором ворот, услышала я тихий голос графа ⁇ Эмилия ⁇ выбрала меня, вы, его. Обернувшись, Подарила высшему прощальную улыбку и от всей души мысленно пожелала ему, человеку, изменившему мою жизнь, большого счастья. Кто-кто, а Бастиан его заслужил. Всего хорошего, мистер Мар. Не оглядываясь, поспешила к теплу, что сулили мне мелькавшие в окнах золотые блики света. Грейва застала в кабинете. Маг медитировал, Над очередным непонятным прибором с таким сосредоточенным видом следил за бегом шестеренок, что, заслышав мои шаги, лишь на мгновение приподнял голову, а потом снова сфокусировался на своей игрушке. «Как прогулка?» Бодрит, стащив перчатки, гадая, как же его светлость отреагирует на мое заявление. «Помнится, мистер Грейв, вы обещали мне дом, и мужа в придачу. От мужа я, пожалуй, откажусь, а вот собственное жилье приму с благодарностью». Не увидела, скорее почувствовала его улыбку. «Завтра же займусь поисками, мисс Фелтон». «Спасибо, мистер Грейв». Неловко потопталась на месте, понимая, что разговор получился дурацким, как и тот, что состоялся сегодня днем. Но Эшерли, этот непонятный, невозможный, невыносимый, Список можно было продолжать до бесконечности. Мужчина был явно не в настроении вести задушевные беседы. Старательно делал вид, что ничто, кроме очередной техномагической финтифлюшки, его в этой жизни не интересует. Ну, не интересует, так не интересует. Не желая больше отвлекать высшего от его чрезвычайно важной работы, бесшумно выскользнула в холл и притворила за собой дверь.